Эпилог Марк Антоний еще раз оправил свое облачение, стоя на пристани Тарса, в сопровождении сотни высокопоставленных чиновников этого римского города. С воды дул ветерок, и выглядел римский триумвир в парадной форме и сверкающем мундире великолепно. Наверное, он мог и посмеяться над собой над тем, что нервничал, как мальчишка, глядя на реку. Никто и предположить не мог, что египетская царица прибудет сама, но ее галеру несколькими днями раньше видели у берегов Сирии. Наконец вдали появилась огромная галера. Марк Антоний понял, что ее описание не преувеличение. Весла сверкали на солнце. Каждая из них была покрыта пластинками полированного серебра. Пурпурные паруса ловили ветер, облегчая жизнь грибцам на нижней палубе. Антони улыбнулся. Возможно, на это и делался расчет, но в сравнении с яркими цветами корабля этот римский порт действительно выглядел унылым и облезлым. Он с удовольствием наблюдал, как огромная галера подходит к пристани и слышал приказы, отдаваемые на языке, которого не понимал. С одного борта убрали весла, и на пристань бросили канаты, которыми незамедлительно подтянули корабль к пристани, а потом закрепили. На палубе Марк увидел женщину, возлежащую под навесом среди моря ярких подушек. У него перехватило дыхание, когда она поднялась грациозно как танцовщица. И ее взгляд скользнул по ожидавшим ее мужчинам. Конечно же, не случайно она выбрала наряд Афродиты, оставляющий обнаженными плечи. Светло-розовая ткань отлично гармонировала с ее загорелой кожей. И Марк Антоний вспомнил про греческие корни этой женщины, проявляющиеся в ее вьющихся черных волосах сплетенными в них золотистыми ракушками. На мгновение... Он позавидовал Юлию Цезарю. Триумвир велел себе не забывать, что она правила Египтом вместе со своим сыном. Именно Клеопатра вела переговоры, когда армия Цезаря вторглась в ее земли. Именно благодаря ей Кипр вновь стал египетским и больше не принадлежал Риму. Ее галера по пути в Тарс проходила мимо этого острова, и ему оставалось только гадать, вспоминала ли она при этом Юлия и указывала ли на Кипр сыну. На пристань перебросили деревянный трап, и, к удивлению Марка Антония, из трюма появились прекрасные женщины, которые шли и пели. Двенадцать чернокожих солдат первыми сошли с галеры и встали в два ряда почетным караулом. Возможно, они понимали, как красиво смотрится их черная кожа в контрасте с полированной бронзой панцирей. На трап взошла царица Египта, следуя за маленьким мальчиком, на плече которого лежала ее рука. Антони смотрел на них, как зачарованный, пока они шли к нему. Женщины сопровождали Клеопатру, продолжая петь. Она не шла, танцевала. Марк откашлялся и расправил плечи. Он, в конце концов, триумвир Рима. И как трудно ему было, он попытался взять себя в руки и не поддаться чарам царицы, когда она остановилась перед ним, глядя ему в лицо. «Я слышал о тебе, Марк-Антоний», — улыбнулась Клеопатра. «Мне говорили, что ты хороший человек». Антоний почувствовал, что краснеет, и кивнул. Дар речи едва не покинул его. «Мы...» «Добро пожаловать в Тарс, царица», — заставил он себя произнести. «Я не ожидал, что ты окажешь нам такую честь». Царица, не мигая, слушала его, но улыбка ее стала шире. «Клянусь богами, она по-прежнему прекрасна», — подумал Марк Антоний. Их взгляды встретились, и он не хотел отводить глаз. «Позволь представить тебе моего сына, Птолемея Цезаря», — сказала египетская правительница. Мальчик выступил вперед. Но рука царицы все еще лежала у него на плече. Темноволосый и серьезный ребенок, шести лет от роду, смотрел на Марка Антония снизу вверх, не выказывая особого почтения. «Мы зовем его Цезарион». «Маленький Цезарь», — продолжила Клеопатра. В ее голосе слышалась любовь. «Как я понимаю, ты знал его отца?» Да. «Знал», — ответил Антоний, вглядываясь в лицо мальчика в поисках фамильного сходства. Второго такого великого человека не было. Клеопатра чуть склонила голову, слушая его, и все свое внимание сосредоточила на этом высоком римлянине, который пригласил ее в свои земли. Опять улыбнулась, чувствуя, что тот говорит от души. Я уверена, что Цезарион хочет побольше узнать о своем отце Марк-Антоний. «Если ты сможешь рассказать ему о нем», — сказала она. Затем царица притянула руку, и Триумвир повел ее к пристани, пытаясь разбить чары, которые она наслала на него с того самого момента, как ступила на сушу. «С удовольствием», — ответил Антоний. «Это будет...» Интересный рассказ.